Глава 27. Терпеть не могу прощаться, особенно навсегда. Но пропустить церемонию не мог. Я ведь теперь глава ордена. Звание командора получил на днях, став одним из самых молодых командующих. Хотя с моим знанием истории вполне могу ошибаться. Среди серых так уж точно. Сюда предпочитали уходить в зрелом возрасте, а то и вовсе на склоне лет. Хотя и молодежи хватало... Особенно среди тех пассионарных личностей, кто не вписался в семейный уклад. И неважно, аристократы это или какие-нибудь мещане. В любом случае, звания старались оставлять, поэтому моя карьера стала феноменом. Но не в добрый час я возглавил одну из важнейших организаций империи. С одной стороны, угроза возвращения древних вроде как миновала. После Великой войны их осталось не очень много, и они предпочли использовать страшнейшее из доступных оружий, а именно время. Справедливо полагая, что союзнички с его течением перегрызутся и ослабнут. Энергетические ресурсы в этом мире не особо возобновляемые, в отличие от самой жизни, из которой нежить может высасывать все соки. А дефицит – это залог будущих конфликтов, что в принципе и случилось. Из всей коалиции нынче хоть какую-то адекватную мощь представляла лишь империя. Ну и остатки темных. Они тоже казались разобщенными, что позволило закрепиться на соседнем континенте. Но руководство сильно недооценило демонов, в особенности механика. Выходцам из иных миров не хватало только лидера, который собрал бы их в кучу и организовал какое-то подобие государства. Но даже так они сильно уступали нам по всем параметрам и вряд ли могли догнать империю даже за несколько поколений. Массовая штамповка гомункулов частично сглаживала перекос военной силе, но для этого требовались серьезные производственные мощности, а армии не берутся из воздуха. И перед нашими конкурентами тоже в полный рост встал энергетический вопрос. Запасов желтушек хватало, чтобы подмять под себя разрозненные племена, но не больше. По меркам древних это вообще были сущие крохи. В свое время этот дефицит привел к появлению на планете людей, а потом и к открытию некросферы. К слову, глава демонов решил кризис подобным образом, за счет других. Теперь я понимаю, что экспедиционный корпус, по сути, ударил в пустоту, образовавшуюся из-за перераспределения сил. А экспансия темных, в свою очередь, направилась на центральные, где в расход пошла тупорылая нежить. Сначала обычная, а потом и продвинутая. Ее попросту использовали в качестве кормовой базы. Этакий паразитизм на паразитах. Как им это удалось, вопрос отдельный. В свое время отстоять темный материк от костяных орд смогли только сообща с теми, кто был не особо чувствителен к потусторонним эманациям. А это прежде всего роботы и некромансеры. Как ни крути, человек устает и нуждается в отдыхе, будь он хоть нулевого круга. Люди вообще куда более смертны, и ритуальное сожжение об этом отлично напоминало. Мы хоронили своих коллег по местной традиции, на общем погребальном костре, который располагался на одном из соседних горных уступов. Когда от тела станется сплошная зола, ветер подхватит ее и развеет по окрестностям. В чем-то символично. Люди возвращаются в мир, чтобы когда-нибудь запустить очередной цикл жизни. Пусть для начала совсем простенькой в виде альпийской травы. Лишь несколько тел забрали родственники, дабы поместить их прах в семейной гробнице. Особенно подобным грешат аристократы, предпочитая держать предков подальше от земли. У Дутваинов, кстати, тоже существует подобное хранилище, и я настоятельно попросил не тащить меня в него. Когда настанет время стать удобрением, не хватало в братском костре и предательницы. «Тело Анки увезли в столицу. Черт его знает зачем. Я лишь убедился, что это именно она». Девушку зарубили, но демоны не стали забирать с собой отсеченную голову, где навсегда застыла счастливая улыбка. Она так ничего и не поняла до самого последнего мига. Возможно, механик пообещал сделать из нее очередного киборга, только вот надобность в ней отпала. «Демоны частенько избавляются от ненужных игрушек, особенно когда те могут их выдать». От Ордена нынче осталась только вывеска, и даже хранилище вынесли подчистую. Страшно представить, что могут натворить демоны, вооружившись запрещенными предметами. И все из-за одной единственной дурочки. Чем черт не шутит? А вдруг ее охмурил сам механик? Допустим, изначально его ставленником был корт, порченный внучок, которого почему-то выгораживала вечно вторая. Раньше я полагал, что у нее вида на крепыша, который мог вырасти новым командующим драконов. Но зачем достаточно сильной и влиятельной семье демон во главе? У них вполне хватало и своих наследников, не таких чокнутых. А вот использовать его – другое дело. Например, чтобы в будущем сковырнуть Эндина. Отражатель магии, да еще и усиленный артефактами, вполне мог потягаться с императором. Вдобавок, на курсе внезапно очутилась его сестра. Тоже интересная цель, как ни крути. Ее хотели устранить еще до поступления, но не срослось. За мной тоже не вышло, а вот корт из Академии вылетел. Большей частью. Слился и прежний орден вместе с другими заговорщиками. Другой махнул бы рукой, только не механик. Этот прожженный интриган сосредоточился на других исполнителях. Подсунул мне анку, внедрил своих людей в тайную канцелярию и разыграл идеальный гамбит. На другом фронте у него дела обстояли куда лучше. Центральный материк наверняка уже очищен от нежити, позволив накопить серьезные запасы кристаллов смерти. А там его доленные руки дотянулись и до самих владык некросферы, и базальтом. Причем нападение произошло совсем недавно. Изучив побоище, я пришел к неутешительному выводу. «Демоны сильны как никогда». Раньше их главной уязвимостью была малочисленность и разобщенность, но теперь с появлением продвинутых киборгов ситуация в корне поменялась. Все это я представил в подробном докладе, который канул в бюрократический омут империи без единого всплеска. Даже Эндин не внял моим предупреждением. Нет, нет, махнулся, поблагодарил за службу и все такое, но... Сейчас командующего куда больше занимала чистка в канцелярии. «У такой беспечности наверняка имелась причина, только мне никто не потрудился ее раскрыть». Не считая намека насчет готовящейся экспедиции на Центральный, у Ахагейла, как всегда, имелся блестящий план, только нашему ордену в нем роли не нашлось. Еще бы! Даже от прежнего и без того куцкого состава уцелела едва ли пятая часть. Почти одни бойцы и щепотка вспомогательного персонала. Около сотни человек... И еще столько же раскидано по филиалам. А этом все. Нам дозволили пополнять ряды откуда угодно, чем я немедленно воспользовался. Прежде всего, перешерстил всех ростовщиков и банкиров, у которых на балансе висело немало пропащих душ. Наемники в здравом уме к нам никогда не пойдут, как и нормальные служаки. Им и так неплохо живется. А вот должники – другое дело. Их личное мнение никого не волнует». Некоторые умудряются закладывать даже самих себя и не всегда успевают рассчитаться до конца жизни. Понятное дело, что меня в первую очередь интересовали не будущие работники ферм, публичных домов или мануфактур, а представители военного ремесла. Наличие магического дара не делает людей финансово грамотнее, поэтому хватало и таких. Еще я бросил клич по местам не столь отдаленным, но куда более строгим в плане режима. В них тоже томились умелые люди, которые были не прочь поменять прописку. Хотя отбирать там приходилось еще более тщательно. В целом, контингент не самый надежный, зато отчаянный. Нам такие нужны. С техникой дела обстояли куда хуже. Ее просто не было. Кораблей осталось ровно две штуки, не считая челноков. Наш флагман находился на вылете, а еще одно корыто по счастливой случайности ремонтировали в ближайшем городке. Все остальное налетчики превратили в нерабочий хлам. Эндин ничем помочь не мог, собирая весь доступный транспорт для дальнего рейда. Неужели у его ученых вышло нейтрализовать подавляющую технику поле? «Мы все трофеи, а также наработки по ним благополучно потеряли. Спасибо, Анке. Не забери ее тело в столицу. Все равно бы не стал класть предательницу вместе со всеми. Не заслужила». Остальные павшие терпеливо ждали сегодняшнего дня на нижнем этаже, где обустроили временный ледник. Пламя на такой высоте горело неохотно, и приходилось время от времени его поддерживать. Но закончилось все относительно быстро, после чего подчиненные стали потихоньку расходиться. Справлять пышную тризну не стали. У кого дежурство, у кого тренировки, а свободные вполне могли пропустить вечером по стаканчику за упокой павших коллег. Я же вместе с немногочисленными офицерами отправился принимать первое пополнение. Власти собрали для нас буквально с миру по нитке, заодно пригнав еще один старенький транспортник, конфискованный у контрабандистов. Ни оружия, ни какой-либо внятной брони. Зато у него имелся вместительный трюм и мышные сопла. Теперь, до следующего лета, о расширении флота можно даже не заикаться. Да и куда нам столько? Свободных мест гораздо больше, чем самих серых стражей. И три с лишним десятка штрафников ситуацию справляли не сильно. В основном нам прислали вспомогательный персонал, вроде инженеров и целителей. Своих у ордена кот наплакал, поэтому даже пилоты приняли участие в осмотре нового корабля. Попутно все перезнакомились и наладили отношения» ведь от качественной работы одних зависела жизнь других. А вот воинов кот наплакал всего с десяток, и ни одного офицера. Доверие вызывал лишь единственный сержант, а также двое недоучек, выдворенных из высшего учебного заведения. Один ушел сам, а вторая оттуда вылетела, причем буквально при помощи телепорта. Вот уж кого не ожидал здесь увидеть. Я строго глянул на бывших одногруппников, но те нисколько не стушевались. «Пришлось уточнить вслух, какого черта они тут позабыли». Едва смог это в приличной форме выразить, потому что на язык так и просились выражения покрепче. «Мы добровольцы», — выдал Каудан, как ни в чем не бывало. «Прибыли вступить в ряды серой стражи. А Паула лучше места не нашлось». «Нет, господин командующий», — отчеканила Сатания. «Хотим исправить свою оплошность». На рогатую девушку и так посматривали, а после признания она и вовсе собрала на себе взгляды окружающих. А да. оплошный, значит», – выдохнул я сквозь тиснутые зубы. «Вы двое за мной, остальные свободны». Ругаться при посторонних не хотелось, и мы проследовали в центральное здание. Все постройки в цитадели не отличались монументализмом, а вот прочностью вполне. О недавнем погроме сейчас напоминали редкие подпалины на стенах, да новенькие двери с окнами, которые пришлось заменить» а вездесущий снег еще больше маскировал следы недавнего штурма. Потихоньку ремонтировали и мой прежний дом, однако я уже с концами перебрался в покое главы Ордена. Фестус так и не обжил их, и многие вещи там остались еще со времен Вечно Второй. Мне тоже было не до того, чтобы наводить там порядок. Лишь когда за нашими спинами закрылась тяжеленная дверь комнаты для заседаний, я позволил себе вспыхнуть. «Вы что творите? Если так соскучились, могли письмо прислать!» «Мы не можем бросить тебя одного!» — мрачно проронил Каудан. «Снова!» — добавила Сатания. «Ай, кто это мы?» — со вздохом уточнил я. «Чья была идея? Наша. Общая. Донос!» «Просто выслушай!» — попросил Зверолюд. «Мы все равно собирались выходить на поверхность. А тут узнали, что не стало Рины и Анки. «Лучше бы вы доучились нормально!» — посоветовал я. «Просто так вам даже второй меч звания не присвоит». «Вы, по факту, два рядовых неудачника». «Да какая разница?» «Всплеснула руками фурия». «Мы сюда не строим ходить пришли». «А у нас именно служат, представьте себе». «Пусть не так строго, как в обычных войсках, но без дисциплины в Ордене делать нечего». «Особенно это тебя касается». Бывшая таманша пиратов смутилась и с явным трудом выдавила из себя. «Прости, что обозвала тебя злым днем». «Просто там, на борту, все казалось таким простым и знакомым. Не то, что в этой дурацкой академии. Хотела походить с Ватагой немного, пока не выздоровею. А потом все так завертелось. Но это не оправдание, да? Я думала только про себя, а о других забыла. Мне казалось, у вас и без меня будет все хорошо. В общем, правда говоря, что в тюряге мозги начинают по-другому работать. Я поняла, что вела себя как это, Ну, как ее... «Эгоистка, во!» Колдан многозначительно хмыкнул, да и мне с трудом удалось сохранить спокойное лицо. «Я очень рад, что вы все выяснили друг с другом и помирились. Но если думаете, что у нас тут можно валять дурака, потому что вы мои друзья, то спешу вас разочаровать. Подумайте хорошенько, надо ли вам облачаться в серое». «Правда, друзья?» Обрадовалась Сатания, напрочь проигнорировав остальную часть моей фразы. Я опрометчиво кивнул и тут же оказался зажат с двух сторон. Зверолюды стиснули в объятиях так, будто хотели придушить своего будущего командующего. Насилу высвободился, после чего отправил могучую парочку к Ахате, которая заведовала документооборотом. Ожившая девушка не особо радовалась возврату к прежней работе и стребовала с меня обещания взять ее на ликвидацию. Понятное дело, кого? Когда все формальности были улажены, мы с ребятами засиделись до глубокого вечера. Правда, без спиртного. Обошли с травяной настойкой к неудовольствию фурии. Но еще больше девушке не понравился отлет в столицу прямо на следующее утро. Деваться некуда. Мне срочно требовались новые командиры взамен выбывших. Спасибо, хоть не нужно ждать несколько лет, пока они официально закончат обучение. Даже на короткие курсы времени не было, поэтому они отправлялись прямиком в лапы аттестационной комиссии. В том, что оба с легкостью сдадут все боевые нормативы, я не сомневался, а с прочими пунктами поможет мое ходатайство. Нам нужны практики, а не теоретики с пятерками по имперскому праву и геометрии. Утрирую, конечно, но не очень сильно. Некоторые предметы так и просились на факультатив или вовсе были не нужны. Следующая неделя пролетела подобно росчерку огненной стрелы. Я восстанавливал утраченные связи, налаживал служебную вертикаль и перебирал заявки соискателей, все больше ощущая себя на пожаре со стаканом воды в руках. Хорошо, хоть большую часть Волокитов взвалила на себя Ахата, иначе меня бы попросту завалила бумажками. Фесту помогало отсутствие надобности во сне, а вот как справлялась Дариана, черт ее знает. Не иначе делегировала все полномочия заместителям. Кстати, о них. На весь нынешний орден имелось всего два грандмастера и никого выше. Мне банально некого было назначить даже на свое бывшее место. Требовался магистр. Поэтому приходилось мотаться еще из-за того парня, благо боевые вылазки сократились до минимума. Враг затаился, что еще больше меня нервировало. Поэтому, когда грянуло, я испытал невольное облегчение. Пусть и прекрасно понимал, что не готов. Ни сам, ни вся организация в целом. Тем не менее, от исполнения обязанностей это нисколько не освобождало. Тревожное оповещение застало меня в столице, где я тщетно пытался выяснить причину моего вызова. У ордена там располагался лишь небольшой филиал с группой быстрого реагирования, а также поредевший штат бумагоморателей, часть из которых перевели в цитадель. Не иначе кто-то расстроился от привалившей работы и шифровкой дернул меня с гор поскольку на месте выяснилось, что никто послание не отправлял. Однако вскоре я о нем почти забыл, потому что пошли срочные сводки, одна тревожнее другой. И лишь на исходе первого часа картина стала понемногу проясняться. Наш материк атаковали с четырех направлений. Все те же знакомые по налету на две пах огурцы принялись выгрызать портовые города телепортами, появившись будто из ниоткуда, а их более вместительные версии высаживали десанты гомункулов. Попахивало полноценным вторжением, которого я так опасался. По тревоге подняли всех, и большая часть имперских войск принялась спешно стягиваться к побережью, причем по всей протяженности, дабы дополнительно укрепить периметр. Глубоких прорывов пока что не случилось. Противник действовал обстоятельно и никуда не спешил. В принципе, влететь где-нибудь в безлюдном месте не такая большая проблема. Другое дело, что ничем хорошим лихой наскок не закончится. Рано или поздно на хвосте повиснет чей-нибудь флот, перекрыв кратчайший путь к отступлению. А там начнут прижимать другие, подоспев из ближайших городов и родовых владений, еще больше ограничивая маневры, пока ловушка не захлопнется окончательно. «Зависимость тут прямая». Чем дальше ты продвинулся по вражеской территории, тем шире тебе требуется сектор контроля, напоминающий клин. Или кусок пирога. Если тот выйдет слишком большой, можно и подавиться, попав в окружение. Работает это правило и в воздухе. Какими бы ни были продвинутыми корабли, массовый обстрел они не переживут. Выводы из налета на Академию военные сделали вполне однозначные. Там целая комиссия в свое время разбиралась понимали это и демоны, решив начать с пограничных территорий. От маневренных ударов это их все равно не убережет. Однако в будущем тылу они явно намеревались подавить всякое сопротивление. Что касается серой стражи, то нам поручили оборонять не только цитадель, но и всю прилегающую гряду, что неудивительно. Мы в глубоком тылу, как ни крути карту, поэтому никто больших достижений от нас не ждал. А вот ближайшие кланы, чьи владения разделял хребет, — Могли созвать куда больше сил. А я вообще застрял в другом месте. Хорошо хоть полетел на мелком шныре, прихватив с собой всего несколько человек. Приплюсовывая дежурную группу и тех, с кем по случаю собирался встретиться в столице, выходило две полноценные руки, которых все равно не на чем отвезти в цитадель. Транспортную систему парализовало, и в воздухе находились только военные. В принципе, можно было реквизировать какую-нибудь скорлупку. Но на время полета я окончательно выпадал из руководства, поэтому решил координировать действия прямо отсюда. Благосвязь поддерживалась со всеми ячейками. А еще нам после согласования допуска стали приходить общевойсковые сводки, которые с каждым часом становились все тревожнее. Отбросить вторженцев нигде не удалось, а в одном из городов они сильно потрепали выдвинувшихся вперед торопык из василисков. Самоуверенные родственнички мужа Криста переоценили свои силы и потеряли существенную часть флота. У Дутвайнов пока все было спокойно. Ближайший прорыв располагался в бывших владениях Монтикор, и там ситуация стабилизировалась. Город все еще держался, и оттуда смогли даже вывести из-под удара часть жителей плавучим транспортом. Никто не преследовал целую флотилию суденышек, пока на воде сражались боевые суда». «Чем больше я выслушивал донесения, тем больше замечал странностей». Центральный штаб как будто не выспался и реагировал на все с большим запозданием. Две эскадры и вовсе не смогли выполнить одновременный налет из-за неверной координации. Прямо так и подмывало прогуляться во дворец и намылись кое-кому шею. Однако беспокоило меня другое. Сам Эндин так и не сделал никаких заявлений. Ни публичных, ни в качестве главнокомандующего». Помню, во время смуты он не стеснялся лично вызванивать командиров и втолковывать им, что надо делать. Его было, пожалуй, даже слишком много. А тут прошло несколько часов и тишина. Дошло до того, что некоторые члены Совета напрямую пытались достучаться до Императора. Штабисты разворачивали всех с одинаковым объяснением, мол, он сейчас слишком занят для общения. С одной стороны, ничего удивительного, учитывая ситуацию, а с другой – Нервозности в войсках становилось все больше Вплоть до едва различимых ноток паники, которые заметны далеко не всем, а лишь бывалым командирам Дошло до того, что терни слишком далеко отступили под предлогом выбора более удобной позиции, чем тут же воспользовались атакующие Ударив по бреши, они раскололи группировку, и военным пришлось ставить крест на освобождении города Потери выходили слишком большими о недоступности главнокомандующего мне тайком сообщила тетушка Аркида. Заодно глава фениксов попросила встретиться с ним лично, благо второму мячу никто не откажет в аудиенции. Честно говоря, мне и самому хотелось нанести визит. Однако стоило покинуть свой импровизированный штаб, как на меня в коридоре налетела спешащая куда-то служанка. Нынче все на взводе, и даже работники филиала покрикивали друг на друга по любому пустяку. Нервы! «Ой, прошу прощения, господин!» – пискнула девица, вцепившись в меня, чтобы не потерять равновесие. Я машинально придержал работницу, чьей хватки позавидовал бы любой борец, но удивляться по этому поводу не стал. Миловидное личико и простое платье было лишь ширмой, за которой скрывались знакомые тепловые завихрения. Из нее такая же служанка, как из меня доктор. Могу вылечить лишь прижиганиями по методу земной инквизиции. «Что случилось? Куда так спешишь?» «Наш общий знакомый просил передать», — шепнула ищейка, окончательно прильнув ко мне. «Эндин пропал. Вместе с ближайшими советниками и кораблем». «Меня пробрало до самого позвоночника, но где-то в глубине души я ожидал услышать нечто подобное. Просто не хотел. Корабль? Он же везде сам летает. Не в этот раз. Ситуация паршивая, но скоро станет еще хуже». «А этот наш знакомый случайно нет времени!» — оборвала меня шпионка». Ты должен любой ценой удержать дворец. Это ключ, который запирает империю на замок. Если его откроют, нас ничто уже не спасет. Уточнить я ничего не успел. Где-то далеко раздался резкий грохот, от которого вздрогнуло все здание. Далеко не в последний раз. Похоже, что в метафоричную дверь всей империи уже кто-то ломился. Прямо ногами.